Глава 360. -я. Десятилетняя договорённость. Джоуру воседала на тигре, держа в руках веточку ивы, она хлопала тигра по голове и украдкой поглядывала на Ванолиня. Тигр не осмеливался проявлять недовольство и послушно катал Джоуру туда-сюда по горной долине. Сяобай, подними голову!» Девочка устремила свой взгляд на тигра. Тигр низко зарычал, поднимая голову. «Опусти голову!» Тигр послушно опустил голову. «Подними голову!» И так повторялось больше десяти раз, тигр каждый раз повиновался, он уже давно привык к такой жизни, и лишь бы его наездница была рада. Тигр не осмеливался сопротивляться, так как неподалеку сидел погрузившись в медитацию старик, а от старика веяло силой, и его запах заставлял тигра трепетать. Так же тут был еще и молодой человек, Тигру казалось, что он самый обычный человек, но старика и некоторые другие люди, которые приходили сюда, обращались к нему с очень большим почтением, и Тигру уяснил для себя, что с молодым человеком лучше тоже не ссориться. В Линь сидел, поджав ноги у подножья пагоды, и, глядя на разобиженного Тигра, улыбался. Тигру было больше 300 лет, и он, подобно культиваторам, обладал уровнем культивации, однако его уровень был очень низким. Когда Джоу Ру увидела в первый раз Тигра, Она захотела его поймать, и Тэйэнь подчинил его. Тигр назвали Сяобаем. «Дзэнё! Ню... Время битвы пришло! Десятилетний срок подходит к концу! Я, посланник Судзаку, говорю тебе, что уже пора!» Откуда-то из-за пределов горной долины долетел спокойный голос Фон Юйшаня. Ван Линь перевел свой взгляд с Тэйэня на горную долину, затем поднялся на ноги и крикнул. Таянь! Тот прервал медитацию и встал... А затем почтительно подошел к Ван Линю. Мне нужно еще раз отправиться в государство Судзаку, но на какой срок пока еще не знаю точно. Самое большее лет 8. Когда меня не будет, пожалуйста, позаботься о малышке Жо. Попросил его Ванлинь, смотря на Джоуру. Джоуру шевельнула ушками, несмотря на Ван Линя, Затем она растянула уголки рта в улыбке и схватила тигра за голову, приговаривая: "Плохой дядя, плохой дядя". Каждый раз, когда она это говорила, то хватало тигра за шерсть. Хоть десятилетний ребенок не обладает большой физической силой, однако тигру было немного больно, когда его дёргали. Особенно неприятно было, когда трогали короткую шерсть на лбу, однако тигр не решался проявить свой гнев и лишь не скрычал. Тейень ответил согласен на просьбу Ван Линя, затем, поколебавшись, он произнес: «Благодетель, вам следует быть очень осторожным. Государство Судзаку, главенствующее государство планеты Судзаку, Это мне от числа великим мастерам. После того, как Тиан четыре года назад оставил все и последовал за Ванлинем, он стал называть его благодетелем, так как Ван Линь правда, сделал очень многое для его развития. Ван Линь кивнул. Погоду я оставлю здесь, а также активирую ее. И никто кроме тебя и Джоуру не сможет подобраться к ней ближе, чем на сотню джанов, пока меня не будет. Позаботься хорошенько о Джоуру. Благодетель, будьте спокойны. Я гарантирую, что она будет в безопасности. поспешил заверить его янь. Ван Линь недолго задумался. Он хлопнул по сумке, из нее ударил луч белого света. С хлопком опустившись на землю, свет превратился в громовую жабу. У Джоуру сверкнули глаза, когда она увидела жабу. Тигр, на котором она сидела верхом, вдруг обмяк и растянулся на полу, словно парализованный. Он очень сильно испугался, почувствовав демоническую ци в жабе. «Малышка Жу, подойди сюда!» Мягко попросил Ван Линь, садясь на корточки». А Джоуру не послушалась его. Продолжая мучить тигра, она продемонстрировала Ванолиню язык, звонко сказав. «Плохой дядя! Ты идешь развлекаться один и не берешь с собой меня!» Ванолинь не смог сдержать смех. В последнее время Джоуру становилась всё более непоседливой. Её характер в этом плане очень сильно отличался от Лиму Ван. И если бы Ванолинь не чувствовал отчётливо внутри неё зарождающуюся душу Лиму Ван, то он начал бы сомневаться, не ошибся ли он. За последние несколько лет все звери в лесной долине так или иначе встречались с Джоуру, и она их мучила. Однако она никогда не причиняла им вреда. Напротив, если она встречала раненого зверя, то молила Аналене вылечить его. Ваналеня когда никогда и не отказывал. Джоуру выросла без игрушек и практически была лишь на детство, потому и пыталась дружить с лесными зверями. Жер, дядя уйдет совсем ненадолго. Он вернется через несколько дней. и поймает тебе огромного тигра». Улыбая, сказал Ванолинь. «Насколько большого? Больше Сяубая?» Джоуру сразу же обрадовалась такому обещанию и перестала злиться на Ванолиня. «Больше!» — кивнул головой Ванолинь. «Хорошо, только возвращайся скорей!» — попросила Джоуру. Ванолинь засмеялся, встав на ноги, и посмотрел на Таяне. Он крепко задумался, не то чтобы он не доверял Таяню, Он знал его на протяжении многих лет и читал его как открытую книгу, но Джоуру была слишком важна для него, и задачу охранять ее нельзя доверять обо кому. Потому Ван Линь оставил громовую жабу: и если Тайянь что-то задумает, она его приструнит. Ван Линь думал очень долго: Таянь так много лет работал над своим характером, с преданностью служа Ван Линию, только потому, что тот дал ему надежду прорваться на новый уровень. Ван Линь отдал мысленный приказ жабе защищать Джоуру. Жаба лёжа на земле брюхом кверху и загорая выпятила свой живот, что можно было посчитать ответом. В жабе Ванолинь был уверен, такие времена сейчас в мире, что животное заслуживает больше доверия, нежели люди. Но у Ванолини был еще один козырь в рукаве, последнее средство защиты, его основное тело, которое сидело под землей под башней. Его должно хватить, чтобы справиться с любой опасностью. Но задействовать его можно будет лишь в крайнем случае, Ванолинь очень не хотел, чтобы кто-то узнал, что у него есть основное тело. Вообще, все свои артефакты и способности лучше скрывать от чужих глаз. Закончив свои дела, Ванолинь покидал Горную долину. Что его ждет дальше, слава или гибель, он не знал. Прошедший через пятисот летние испытания, Ванолинь сохранял душевное спокойствие. Не так просто было лишить его уверенности в себе. А Джоуру подняла голову, смотря в спину удаляющемуся Ванолиню, и вдруг снова схватила тигра за шерсть. Тот сразу же помчался, сидящий на его спине девочки вслед за ним. Ван Ванолинь обернулся, Джоуру спрыгнула с тигра на землю и тихо сказала. «Дядя, наклонись-ка!» Ванолинь улыбаясь, спросил и мягким голосом спросил. «Ты хотела напомнить мне, чтобы я не забыл тигра?» Джоуру покачала головой, а затем поцеловала Ванолиня в лоб, сказав. «Дядя, ты должен вернуться поскорей. Я буду скучать!» Ванолинь растерянно посмотрел на Джоуру, а затем кивнул. «Я обязательно скоро вернусь». Договорив, он встал на ноги и пошел прочь с долины, смотря на уходящую вонолинь, Джоуру пробормотала. «Дядя, ты ушел. Теперь мне придется играть лишь с Тигром. Но потом ты будешь обязан играть со мной каждый день». Тигр раздал гулкий рык, выражая свое неудовольствие. Глаза Джоуру наполнились слезами, она не разлучалась с вонолиньем ни разу за последние семь лет и была к нему очень привязана. Расстаться с ним было очень нелегко. В мире очень часто случаются совпадения, и сейчас одна из слезинок Джоуру упала в то место, куда некогда уронила слезу Лиму Ван. На дыбы!» Джоу Ру утерла слезы и начала командовать Тигром. Тигр недовольно зарычал. До битвы в Ван Линя с Красной Бабочкой оставалось меньше месяца, а в клане демонов-великанов произошли очень важные изменения. Один нас с помощью нефрита бессмертных, принесенного чеху, успешно прорвался до уровня трансформации души.